Держав в руках королевскую власть, король кроликов с горечью убеждался, что все силы уходят на то, чтобы эту власть удержать. «Для чего власть?» — думал король иногда, — «если все силы уходят на то, чтобы ее удержать?» В конце концов он пришел к такому решению, что надо увеличить королевскую охрану, чтобы освободить свое время и силы для дела, ради которых он и рвался к власти. И он увеличил королевскую охрану и почувствовал, что ему становится легче. Часть сил, уходившая на то, чтобы удержать власть, освободилась. Но в один прекрасный день ему в голову пришла вполне здравая мысль, что такая сильная охрана может сама попытаться отнять у него власть. Как же быть? Если сейчас внезапно уменьшить охрану, решил король, Злоумышленники подумают, что наступил удобный случай для захвата власти, поэтому он еще больше увеличил охрану, дав новым охранникам тайное задание охранять короля от старой охраны. Но это еще больше осложнило положение короля. Стало ясно, что новая охрана, имеет такие широкие полномочия внутри старой охраны, будет слишком безнадзорный и потому опасный для короля. Тогда он старой охране дал тайные указания следить за новой охраной на случай, если новички захотят его предать. Но это еще больше запутало короля и осложнило его жизнь. Имея такую огромную охрану с такими сложными полномочиями, надо было дать каждому охраннику какую-то ежедневную работу, Иначе, развратившись от безотчетной власти, любой из них мог стать злоумышленником. И вот чтобы у каждого была работа, и каждый должен был бы отчитываться за неё пришлось ввести слежку за всем племенем кроликов, и в особенности за теми кроликами, которые находились на королевской службе. Но среди тех, кто находился на королевской службе, было немало кроликов, которым король абсолютно доверял. Это были товарищи его юности, помогавшие ему взять власть в свои руки. И вот пришлось установить слежку и за этими кроликами, хотя король им доверял. Сложность его теперешнего положения состояла в том, что он не мог сказать «Таких-то и таких-то кроликов надо освободить от слежки, потому что он им доверяет» а за такими-то следить. Это было бы слишком не похоже на закон, который должен ко всем относиться безразлично. — Я себя не исключаю, — говорил король начальнику охраны. — Если обнаружите, что я в заговоре против своей законной власти, карайте меня, как всех. — Только попробуйте войти в такой заговор, — грозно отвечал ему начальник охраны. И это успокаивало короля. «Ведь если вводится закон о тайной слежке, он должен относиться ко всем одинаково», — думал король. «Ведь если всех кроликов, находящихся на королевской службе, разделить на тех, за кем надо следить и тех, за кем не надо следить...» Это вызовет в умах охранников слишком грубые ошибочные представления о том, что есть кролики, которым все доверяют, и есть кролики, которым ничего не доверяют. На самом деле все обстоит сложней и истинно более опасно переливчата Те, за которыми следят, узнав, что есть те, за которыми не следят, Могут слишком сильно обидеться и уже в глубоком подполье устроить заговор против короля. Но то же самое могут сделать и те, за которыми не следят. Именно в силу того, что кругом за всеми следят, а за ними не следят, они могут по закону соблазна устремиться к осуществлению возможностей, вытекающих из этого положения. А между тем, установив слежку за друзьями юности, которым он доверял, Король чувствовал угрызение совести. Друзья его юности, заметив, что за ними установлена слежка, и значит, король им не доверяет, стали с ним вести себя сдержанней, то есть, с его точки зрения, стали скрытными. Но все-таки каждый раз, когда он думал о друзьях юности, за которыми он установил слежку, он чувствовал угрызение совести, и от этого ему было неприятно.